Глава 1. Клайн. Стало тихо и нужно радоваться, но... Разве это не вызывает у тебя беспокойство? В последнее время атмосфера вокруг особняка Еклайна несколько поутихла. Тишина была довольно необычной в этом великолепном особняке, который считался лучшим в этом мире. «Эй, не говори так. О чем вообще беспокоиться?» Необычная тишина была неловкой для горничных и слуг особняка, но через неделю они смогли привыкнуть и к этому. «О, может быть, дело в том, что дела с мисс Фрейден идут хорошо?» На вопрос молодой служанки другая служанка покачала головой. «Эй, ты действительно так думаешь? Я считаю, что все наоборот». «В самом деле?» «Я в замешательстве, потому что я в этом доме всего неделю, а они даже не проверяют уборку!» «Наслаждаясь моментом, поскольку мы не знаем, как долго это продлится!» Слуги болтали о странных переменах во владельце особняка. «Такое когда-нибудь случалось раньше?» «Прошло десять лет с тех пор, как лорд Деклейн занял свой пост». Их хозяин был настолько знаменит и проницателен, что им пришло в голову так много анекдотов, что ход разговора полностью изменился. В этот момент... Входная дверь широко распахнулась, и звук шагов эхом разнесся по коридору. Холодное зловещее эхо. Горничные бросились быстро выстраиваться перед нежданным гостем. «Где он?» Вип-персона, задавшая этот острый вопрос, была красавицей с коротко подстриженными черными волосами. «В данный момент хозяин...» Яриэль, сестра их хозяина, была так же хорошо известна своей проницательностью, как и он. Ее присутствие заставило служанок поклониться. «Проведите меня к нему». Слуги повели ее, не осмелившись встретиться с ней взглядом. Вместе они поднялись по центральной лестнице особняка и оказались перед дверью на самом высоком этаже, который полностью использовался как одноместная комната. или легонько постучала в дверь, которой боялись все в этом особняке. Ответа не последовало. Ерель попробовала еще несколько раз, но быстро вышла из себя и распахнула дверь. «Эй!» В чистой комнате лежал симпатичный мужчина с помятым лицом. Его волосы слегка блестели, как темный кристалл, а тонкая белая кожа и прямые утонченные черты лица сегодня потускнели. Этого было достаточно, чтобы потрясти сердце любой женщины. Но Юриэль просто высказалась, не заботясь ни о чем другом. «Какого черта ты делаешь?» Дерзкая манера речи Юриэль потрясла слуг. Однако владелец этого величественного особняка лишь тихо пробормотал. «Я думал, что без проблем проснусь, если еще немного подремлен. Наверное, у меня не получилось». После его слов служанки странно посмотрели на него. «Настолько плохо все прошло с мисс Фрейден?» «И?» Ярель хмурилась, как будто точно так же восприняла его слова. Прямо сейчас у всех, кроме Деклайна, в голове кружилось имя. Джули фон Дейфрейден, вторая дочь семьи Северных Фрейденов. Нынешняя невеста Деклайна фон Грахан Юклайна. Эти двое были обручены, но их чувства друг к другу были максимально противоположными». Деклайн, казалось, любил Джоли всем сердцем, но ее чувства к нему ограничились с отвращением. Это было не просто предположением. Это был факт, и он на самом деле был хорошо известен. «Ты не можешь перестать думать о ней! Ты даже отменил все свои лекции!» «Лекции?» «Да!» Ерель достала пачку бумаг из роскошной сумочки и бросила их на его кровать. «Ты сказал, что займешься этим сам. А если будешь валяться здесь, как идиот, ты навлечешь позор на нашу семью. Ты этого хочешь?» «В университете состоится мероприятие, так что обязательно появись. По крайней мере, если ты не хочешь потерять свою профессорскую должность, которой ты так гордился». «Ты такая строгая». Деклайн ухмыльнулся, из-за чего Юриэль разозлилась еще больше. На ее бледных висках запульсировали вены. Нет, не строгая. Просто ты занимаешься глупостями, идиот! Очень грубое ругательство. Служанки задрожали, но хозяин никак не отреагировал. В прежние времена он бы ее наказал, почему он стал таким апатичным? Ладно, уходи. Ерель фыркнула и вышла за дверь. Она тоже не хотела видеть этого идиота, который был в таком состоянии только потому, что его отшила какая-то девушка. «Госпожа Юриэль, не желаете перекусить?» «Я ухожу». «Но вы проделали такой долгий путь. Подождите. Я ухожу». Множество слуг поспешно последовало за ней. Хозяин, казалось, был сегодня в плохом настроении, так что лучше было держаться от него подальше. Лекции, да? Я посмотрел документы, переданные мне Ириэль. Название лекции было «Имперский старший профессор Деклайн. Основы магии и использования маны». Кроме того, содержание было следующим. Первое. Магическое различие между трибутами и типами. Второе. Примерный набросок формул каждой ветви, таких как разрушение, поддержка, призыв и духи. Третье. Правильное использование манны. Насколько же продвинута эта магическая система? Куда делась наука в мире, где магия столь продвинутая? Хотя я помню, что говорили, будто достаточно развитая наука мало чем отличалась от магии. Я лежал на кровати и думал о всякой ерунде. Ах. Прошла неделя. Не успел я опомниться, как мгновение ока прошла целая неделя. И я не мог понять, почему я все еще здесь, даже после стольких раздумий. Я думал, это обычный сон, но это было не так. Затем мне в голову пришла мысль, что это был осознанный сон, но это тоже оказалось не так. После этого я подумал, что это была виртуальная реальность, но тут я тоже ошибся. Самая убедительная версия была то, что в меня ударила молния. И то, что я испытываю, это загробная жизнь. В любом случае, я стал персонажем этой долбанной игры, смоделированным по моему образу Деклайном фон Грахам Юклайном. Для справки, Деклайн был связующим звеном, которое объединяло всю игру, заклятым врагом многих именных персонажей или известный игрокам как промежуточный Босс, именной Злодей. Враг его родителей, враг его возлюбленный, враг его родного города, враг его товарищей и так далее. В дополнение к этому, я уверен, что было гораздо больше людей, которые затаили злобу на него, злодея, созданного для того, чтобы умереть и испытать тягость. Конечно, Лэйн сказал, что в этом персонаже была небольшая изюминка, но имел ли он в виду тот факт, что я стану этим персонажем? Он умирает почти при каждом пути прохождения. Этот злодей умрет практически неизбежно, как и положено злодею. Независимо от того, убил ли его игрок, или он был убит именным персонажем, который затаил на него обиду, или просто умер еще каким-либо другим способом. Такова судьба злодея. Вместо этого я рассортировал бумаги, которые бросила Юриэль. Похоже, лекция была запланирована на сегодня. Мне нужно сходить. Я никогда раньше не проводил лекции, но я не мог просто сидеть сложа руки. Мне больше нельзя было бездельничать. Я должен был каким-то образом собрать информацию, независимо от того, смогу ли я вернуться или нет. Главная цель выживания – быть неотъемлемой частью игры. Побочный квест – «Университетская лекция. Валюта магазина 0,5». Эти странные фразы мелькали в моем поле зрения. Я возобновил свою деятельность отчасти из-за Юриэль, а отчасти из-за этого. Юриэль числилась одной из причин моей возможной смерти. А валюта магазина была весьма важна в этом мире. К счастью, знания, подход и опыт, необходимые для проведения лекции, не представляли проблемы. «Понимание. Ранг. Уникальный. Описание. Способность постигать вещи. Использование потребляет манну. Прежде чем попасть в ловушку этого мира, я добавил понимание, приняв его за что-то похожее на сочувствие». Я верил в эффективность этого навыка. Нет, дело не в этом. Дело было в том, что это был навык уникального ранга. Это был уникальный ранг, который появлялся только во второй половине игры. А персонажей, на котором я играл ранее, даже не получил его. Нужно умыться. Я встал с кровати и пошел в ванную, где разделся и включил душ». «Чистая комната, горячая вода и душ с хорошим напором воды. Это мне нравилось. Приняв душ, я открыл дверь в гардеробную. Эта комната, которая была больше моей квартиры, была заполнена всевозможными дорогими костюмами. Я выбирал одежду, доверяясь своему инстинкту». Белая рубашка и аристократично-темно-синий костюм. Синие галстуки, придающие умный вид очки. Затем я накинул пальто, опрыскал все тело духами и аккуратно уложил волосы, не оставив без внимания ни единой пряди. После этого я посмотрел в зеркало. Честно говоря, этот стиль выглядит тошнотворно, но оказалось довольно элегантно. Весь мой вид указывал на высокомерие, но изящное достоинство удачно смешивалось с ним. Вероятно, это работа устрашающая грации, эстетического чутья и аристократических манер. На самом деле, я не могу сказать или сделать что-то, противоречащее этикету. Независимо от того, насколько человек голоден, он не должен есть все, что видит. Он не должен болтать и всегда должен вести себя элегантно и культурно. Поэтому для меня это тоже стало естественным. Как будто моя личность полностью изменилась. Мне было также естественно использовать эти неэффективные манеры, как дышать. Даже просто наблюдая за гробом поведением, я бы почувствовал, как растет мое презрение и отвращение. Я не позволю этому парню приглотить себя. У этого персонажа было много характеристик, особенно в категории «характер». В системном журнале на данный момент числилось «Аристократические манеры», «Элитист», «Мизофоб», «Властный», «Обсессивно-компульсивное расстройство» и так далее. Эти черты характера, безусловно, передались мне. Вот почему даже обязанность провести эту лекцию казалась мне такой естественной. Я выдающийся и благородный аристократ. Что за чушь? О, Джин. Я посмотрел на красивого мужчину в зеркале. И я не потеряю себя. Я не позволю этому дурацкому персонажу поглотить меня. Это не мое имя. Здоровый южнокорейский мужчина. Высокий и красивый. А также неудачник, если верить кое-кому. Жалкий ленивый придурок. Это я. Я ударил себя по лицу и вышел за дверь. Чистый размеренный звук шагов. Длинные, плавно двигающиеся ноги. Действительно элегантная и аккуратная походка. Я стоял перед машиной, припаркованной во дворе, восхищаясь ее винтажным стилем. «Добрый вечер, господин». Автомобиль с антикварным дизайном, который можно было найти в эпоху Форда, это был символ богатства в этом мире. «Я уезжаю». «Понял, господин». Забравшись на заднее сиденье машины, я увидел какого-то маленького парня, сидящего на сиденье рядом со мной. М -м -м. Под задранным капюшоном я увидел милое, но суровое лицо. П «Профессор, добрый день!» Он говорил очень напряженным голосом и что-то протянул мне. Это была куча документов. «Ты Мак? «Простите, да, да, сэр, я, я ведь работаю под руководством профессора уже три года!» Я просто пошутил. Я элегантно рассмеялся и посмотрел на документы. Я думал, что они о лекции, но на самом деле это была заготовленная речь, содержащая все от начала и до конца. Это так, Деклэйн готовился к лекциям? По факту, он казался талантливым только со стороны. Особенность, которой я обладал прямо сейчас, это не вундеркинд или гений, А посредственный магический талант Поэтому мне действительно была нужна эта заготовка Хорошая работа Простите Однако, когда я упомянул, что он хорошо справился с работой Макс мутился Честно говоря, этот комплимент также заставил мой желудок сжаться в узел Он противоречил его характеру Но я должен был преодолеть это Я закрыл глаза и добавил еще несколько слов «Ты проделал отличную работу. Отдохни, пока не доберемся до места». «Да, понял, сэр». Макс, опущенный головой, затих, как труп. Губы, которые были видны из-под капюшона, казалось, расплылись в легкой улыбке. По-видимому, он был доволен комплиментом. Я прочитал заготовленную речь, которую держал в руках. Но эта бумага действовала мне на нервы. «В следующий раз надо надеть перчатки». «Нет, дело не в этом». Продолжу чтение. «Я в какой-то степени знал сценарий и настройки игры, но благодаря пониманию я мог понять сдержание речи. С тех пор, как я начал готовиться к лекции, прошло около 30 минут. М -м -м. За окном машины распахнулся интересный пейзаж. Я, естественно, отвлекся на него». После этого даже я неосознанно улыбнулся. Снаружи было все заполнено переливающимся светом и спускаемым солнцем в полдень. Дорога, окутанная яркими цветами и деревьями, вела к входу, где возвышалась статуя первого императора. На огромной территории было много зданий, и лучи света мягко падали на них с неба. Это место называлось имперским университетом. Это рабочее место Клейна. Все, что сейчас отражалось в моих глазах и казалось более реальным, чем 3D, было результатом моего дизайна.